Мы осаждали город, название которого право, уже забыл. Главнокомандующему очень важно было знать, что делается в неприятельском лагере. Проникнуть же туда не было никакой возможности, потому что нужно было пройти через все караулы, форпосты и укрепления. Осмелиться на такую вылазку никто не решался, так как никто не хотел идти на верную смерть. при исполненной храбрости, горя служебным рвением, я решил взяться за это дело. Я стал возле нашей большой пушки, и в тот самый момент, когда раздался выстрел, вскочил на ядро и вихрем понесся в город. Когда я был уже почти над самым городом, и ядро начало опускаться, мне пришла в голову новая мысль. «Так», — подумал я, — Попасть в город легко, но как оттуда выйти? Что будет со мной, когда я появлюсь среди своих врагов? Ведь со всяким подозрительным человеком в таких случаях поступают, как со шпионом, и меня повесят на первом попавшемся дереве. Нет, думаю я, это совсем недостойная смерть для барона Мюнхаузена. Во время моих размышлений я заметил, что мимо меня пролетало ядро, Пущенный из неприятельского города в наш лагерь. Я решил воспользоваться его услугами, быстро перескочил на него и, совершенно невредимый, счастливо возвратился к своему отряду, не выполнив, однако, своей задачи. Моя поездка на ядре в лагерь неприятеля вызвала много толков и удивления, но я не обращал внимания на похвалы. так как был очень огорчен тем, что мне не удалось исполнить своей миссии. Вам уже известна моя ловкость, отвага, неустрашимость и настойчивость. Но и лошадь моя нисколько не уступала мне в этом отношении. Ни рвы, ни овраги, ни заборы не пугали ее. Она всегда шла вперед, не страшась препятствий. Однажды я выехал в поле освежиться после долгих и кровавых битв. Неожиданно из-под ног лошади выскочил заяц и побежал через дорогу. Я стал его преследовать. Спасаясь от меня, заяц перебегал дорогу в ту минуту, когда по ней проезжала карета с открытыми окнами. В карете сидели две очень хорошенькие дамы. Я уже оробел. так как моя лошадь с разгону могла разбиться о карету, но, к моему удивлению, лошадь так быстро и легко проскочила через открытые окна сквозь карету, что я не успел даже снять шляпу и раскланяться с дамами. Когда я очнулся от смущения и оглянулся, мы находились уже далеко от дороги и, как потом оказалось, обогнали зайца на полмили. А заяц стал на задние лапки и с презрительной иронией смотрел на нас. Я был уверен, что мы в несколько минут нагнали бы его, если бы вернулись обратно. Но я не хотел больше из-за зайца беспокоить свою лошадь.